Он хоть что-то делал? Спасибо. Если вы измените свою точку зрения на мое предложение о нации, позвоните, а? Я ее не изменю, милая Фрекин». «А телефон давайте, давайте. Я очень люблю бывать в обществе красивых женщин. Нет, нет, я не о том. Это чисто эстетическая. Красота помогает работе. А нет ничего совершеннее женской красоты в мире. Диктуйте». Кристо вдруг рассмеялась. «Погодите, но я был наш телефон. Он отключен, а я только-только вернулась. Можно я позвоню сюда и скажу свой номер?» «Ну, конечно. Я тут торчу круглосуточно. Позвоните, и сразу же я напрошусь в гости. И научу варить грог. Любите грог?» «Ненавижу», — ответила Кристина. «Терпеть не могу того, в чем есть примесь сахара. О, у меня мужские вкусы». В университете ее сразу же восстановили в докторантуре. «Ах, Кристина, Кристина, все понятно». «Любовь! Но разве нельзя было отправить телеграмму? Предоставьте отпуск на двадцать лет!» Яхта стояла на том же месте, где Кристина оставила ее восемь месяцев назад. Краска облупилась, но внутри было все в полнейшем порядке. Даже медные поручни не очень почернели. Сторож сказал, что он приглядывал за порядком, «Вы же молодые, в голове ветер. Ну ничего, ничего, доченька. Пока есть на свете старики, можете безумствовать. Нам скучно, когда нет дела. Слишком навязчиво думается о смерти». Страховой агент, который просил называть его по имени Роберт, заметил, что продавать сейчас яхту чистое безумие. Хороших денег не получите, а через пять лет таких корабликов не будет. Сделано это на заказ лучшими мастерами. Давайте застрахуем ее на четверть миллиона. Хоть платить придется много, но уж лучше потом взять, чем сейчас потерять. В крайнем случае утопите, я научу, как это делать. За риску платите пятьдесят тысяч, без меня ничего не предпринимать. Дело может грозить тюрьмой. В кино Кристи не пошла. Вернулась домой рано. Письмо Роумену написала без помарок, очень кратко. «Дорогой, видимо, правильнее будет, если ты сам возбудишь дело о разводе. Ты прав, здесь тоже все сломаны. Мои попытки отомстить наталкиваются на мягкую стену плохо скрываемого непонимания». или страха. Видимо, снова ты прав. Эпопея происходит та же, что и в Америке. Если захочешь, чтобы я вернулась к тебе, напиши. Если ничего не напишешь, я буду ждать. Если же ты пришлешь телеграмму, заверенную юристом, что не возражаешь против продажи нашего дома и яхты, буду считать себя свободной. Я. Через пять дней Пол прислал согласие на продажу дома и яхты, заверенный юристом студии «Юниверсал». Дом купил господин Упсел, предприниматель из христиании, уплатил ровно столько, сколько просил адвокат Мартинс. Он же Мартинс подобрал Кристине двухкомнатную квартиру на третьем этаже с окнами в парк неподалеку от университета. На телефонной станции Криста написала заявление об установке ей телефона в новой квартире. Поинтересовалась, может ли она выбрать себе те цифры номера, которые по душе. Я, математик, верю в значение суммы чисел. Ей любезно ответили, что поскольку в действие вводится новая подстанция, просьбу Фрёкин можно удовлетворить. Номер был легко запоминающимся. 250547. Рано утром. отправила телеграмму в Голливуд Роумену, сообщив о продаже дома. Дату заполнения бланка проставила сама — 25 мая 1947 года. После того, как все формальности были соблюдены, Кристо внесла деньги за страховку яхты. Мартинс выехал в Мюнхен, пообещав ей позвонить или написать через две недели. Раньше не управлял с Милоев Фрёкин Кристиансен